Он увидел, как дочь планирующего обходит свою ракету. Она не собиралась ждать начала неприятностей. Райденту слышал звук работающих двигателей, но он всё больше удалялся, и хотя ракета начала взлетать и тоже очень быстро набирала высоту, расстояние между ними не уменьшалось, так как пространство не клетело значительно быстрее. Райден затаил дыхание и приник к его спине. Он всё ещё не чувствовал давления встречного ветра.